Михаил Арцебашев Прозаик, драматург и публицист Михаил Петрович Арцебашев родился в октябре 1878 года на хуторе Доброславовка Ахтырского уезда Харьковской губернии в семье уездного начальника полиции. Гимназическое учение будущего писателя не пошло дальше пятого класса. Некоторое время он учился в Харьковской школе живописи. Однако попытка попасть в Академию художеств не удалась из-за отсутствия аттестата. Серьезным художником Арцебашев так и не стал, зато рано проявил себя на ниве русской словесности. С 1894 года он начал сотрудничать в провинциальных газетах, публикуя заметки, репортажи и рассказы. В 98-м переехал в Санкт-Петербург. Его обзоры выставок, карикатуры, юмористические рассказы появляются в петербургской газете, петербургском листке и в журнале «Шут». Первой заметной публикацией Арцебашева стала короткая повесть «Паша Туманов», 901 год. Рассказ о том, как шестиклассник-гимназист, провалившийся на экзамене латинского языка, купил револьвер и застрелил директора гимназии. В 902-м, в «Русском богатстве», появился большой рассказ из народной жизни «Куприян». Лучшим своим произведением сам Арцебашев считал повесть «Смерть Ланда» 904-й год, да некогда сильнейшему увлечению автора учением Толстого о непротивлении злу. Ее главный герой, Ланда, преисполнен того восторженного желания послужить людям, которое в практической жизни принимает формы почти что юродства. К моменту написания повести Арцебашев уже разуверился в толстовстве. Нежизненность этого учения видна в бесцельности конечного подвига Ланды. Он пешком, без всяких средств, по неведомой дороге отправляется в Крым утешать умирающего, озлобленного товарища и погибает эрцебашев первым из русских писателей откликнулся на события революции 905 года его рассказ кровавое пятно написан под впечатлением многочисленных расправ и расстрелов тех дней на белом снегу дает картину ожесточенной борьбы царской опричнины с революционным движением в прибалтийском крае рассказ один день Повествует о 9 января 905 года. В 907 арцибашев выпустил одно из самых совершенных своих произведений — «Повесть. Человеческая волна», где нашли художественное отражение самые яркие события минувших лет революции. Московское вооруженное восстание, история Потемкина, волнение моряков в Севастополе. Это очень сильные, эмоциональные и яркое произведение. И если кому-то захочется составить представление о духе той революционной эпохи не на основании исторических романов, а по живым впечатлениям современника, ему обязательно следует обратиться к человеческой волне. Правда, горечь поражения здесь уже ясно ощутима, и революционные события становятся для автора лишь отправной точкой в изображении хаотичности и бессмысленности жизни. Место действия волны — большой южный приморский город. Описываемый временной отрезок, как это часто бывает у Арцебашева, очень короткий. Все происшедшее — подготовка выступления, самовосстание и его поражение — не выходят за пределы одних суток. Судьба главных героев нескольких интеллигентов-революционеров, складывается трагически. Кто-то гибнет в бою, кто-то умирает от пуль палачей, кто-то кончает с собой, разочаровавшись в прежних идеалах. После революционное творчество Арцебашева явно утрачивает жизнерадостность и с каждым годом становится все более пессимистичным. Вряд ли, впрочем, здесь можно говорить о каком-то духовном переломе Скорее лицо медленная эволюция в определенном направлении. Уже с первых литературных шагов в произведениях Арцебашева постоянно присутствует тема смерти. Он сам в молодости совершил серьезную попытку самоубийства, чудом остался жив, но никогда не смог изжить до конца полученную тогда глубокую психологическую травму. Без убийств, самоубийств, расстрелов Смерти от неизлечимой болезни или, в лучшем случае, натуралистических сцен охоты у Арцебашева нет почти что ни одного рассказа в обеих полосах его писательской биографии. Но вторая характеризуется тем, что над всеми видами насильственного прекращения жизни верх берет самоубийство. Мотив самоубийства занимает важное место и в самом известном романе Арцебашева «Санин», 907 год, где по ходу действия сводят счеты с жизнью три главных героя. Двое других доходят до самого края опасной черты. Один из действующих персонажей умирает от туберкулеза. Подобная концентрация смертей в произведении с вполне обыденным мирным сюжетом Действие разворачивается в красивом южном городке, среди прекрасной природы, само по себе могло показаться поразительным. Однако это обстоятельство было заслонено двумя другими, вызвавшими сильнейший ажиотаж среди тогдашней читательской публики. Восторги одних, проклятие и возмущение других. Во-первых, это касалось жизненной философии главного героя Санина. И во-вторых, мотива плотской, чувственной любви, обозначенного Арцебашевым с невиданной для традиционно паританской русской литературы смелостью. Суть жизненной философии Санина очень проста: надо прежде всего удовлетворить свои естественные желания. В отличие от других героев, которые мучительно переживают подлую неустроенность жизни, ломают голову над проклятыми вопросами, страдают, спорят, кончают с собой, Санин спокоен, уверен в себе и наслаждается полнотой бытия. Там, где другие видят несовершенство общества, отсутствие свобод, торжество деспотизма, он замечает лишь человеческую глупость и мещанские предрассудки. Для Санина совершенно очевидно, что простое человеческое счастье не может быть достигнуто путем преобразованию общества. Путь к нему лежит через внутреннее раскрепощение. Следует отбросить предрассудки и свободно предаваться тем удовольствиям, которые посылает нам жизнь. Описывая любовные переживания своих героев, Арцебашев смело касается тех тем, которые прежде считались непристойными. Если молодой человек оказывается у него наедине с молодой красивой девушкой и они ведут между собой в высшей степени приличный разговор, вовсе не значит, что все помыслы мужчины исчерпываются темами этого разговора. Да, его волнует близость красивой женщины, он вожделеет ее. По всему роману разлит тонкий аромат эротики, хотя по-настоящему эротических сцен здесь всего две или три. Да и те описаны с такой целомудренной сдержанностью, что по современным меркам их никак нельзя назвать непристойными. Однако суждения современников Арцебашева были гораздо категоричнее. Философию Санина они объявили аморальной, а сам роман — порнографическим. Не успел Санин появиться в России, как его перевели на основные европейские языки. Роман повсюду имел сенсационный успех. Он принес Арцебашеву скандальную известность и вызвал целый ряд судебных процессов. С тех пор за Арцебашевым прочно закрепилась репутация аморального, порнографического писателя, склонного к безудержному натурализму. Его обвиняли в том, что его романы насыщены убийствами, самоубийствами, расстрелами и вообще всевозможными конвульсиями смерти, что животные инстинкты и половая похоть — главная сила, движущие его героями. А между тем непредвзятые критики находили в его прозе немаловажные достоинства. Писали, что он тонкий лирик природы, что он подлинный психолог, что ему присуще, наконец, глубокое чувство трагизма жизни. Но защитники Арцебашева оказались в явном меньшинстве. Их разрозненные голоса потонули в мощном хоре хулителей. Поздние произведения Арцебашева, повести «Миллионы», 908 год, рабочий «Шевырев», 909, роман «У последней черты», 912, драмы «Ревность», 913, И закон декаря 915 только укрепили у пуристов негативное к нему отношения. Хотя это и не мешало коммерческому успеху произведения Арцебашева. Так драма Ревность с триумфом шла во многих театрах России и принесла автору несколько десятков тысяч за один сезон. Арцебашев категорически не принял Октябрьскую революцию. Получив польское гражданство, Его мать была полькой по происхождению, он в августе 1923 года эмигрировал в Польшу. Здесь Арцебашев стал одним из руководителей и постоянным автором газеты «За свободу», в которой под общим заглавием записки писателя печатал обозрение преимущественно общественно-политического антибольшевистского содержания. Последним произведением писателя стала четырехактная драма «Дьявол». 25-й год, названный им трагическим фарсом. Умер Арцебашев в марте 1927 года в Варшаве. В глазах русских эмигрантов в Польше он остался образцом непримиримости к большевистскому режиму. Годовщины его смерти долгое время отмечались собраниями и траурными митингами.